Глава 5. Я все-таки стрельнул у барона Хэмонда тонкую сигарету, и мы на пару дымили, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Азим сидел с бесстрастным выражением лица и смотрел в стену. После того, как мы остались в кабинете Раджа втроем, по существу вопроса не было сказано ни единого слова, и никто не собирался начинать первым. Гебер, конечно, мог лгать. Скари врут не хуже людей, а в том, чтобы дать ложную информацию врагу, нет потери для воинской чести. Но особого смысла врать в данной ситуации я для него придумать не мог. Гибер согласился на разговор, принял плату и ответил на те вопросы, что ему задали. И даже на пару незаданных. Вполне возможно, он мог бы рассказать и больше, если бы мы точно знали, о чем спрашивать». Гибер, контрабандист и ренегат, отказавшийся от своего клана. Наверняка за этим стояла какая-то длинная и кровавая история, потому что просто так Скари от своих кланов не отказывается. Тем не менее, он вряд ли сообщил бы нам что-то, что могло бы нанести ущерб гегемонии. Я сам не в восторге от Альянса, однако все человечество предавать бы, наверное, не стал. Если бы у меня была такая возможность, конечно. «Другие страшны в бою», — сказал Геббер. «Если учесть, насколько для обычного человека в бою страшны скари, как же сражаются посланники неведомой Немезиды?» Мне Геббер тоже ничего хорошего не напророчил. «Либо я умру очень скоро и быстро, либо этот процесс затянется на некоторое время и будет крайне занимательным». Либо я принесу хаос всему человечеству. Все такое интересное, не знаю, что и выбрать. Немезиеда, значит, — нарушил молчание барон Хэмонд. Назови мне хоть одну причину, почему я не должен убить тебя прямо сейчас. Похоже, мы все думаем об одном и том же. Ага. Черт побери, а я и не заметил, как его манера говорить успела проникнуть в мои мысли. «Все, что он нам рассказал, может оказаться детскими страшилками». «А может и не оказаться», — сказал Радж. «Я контрабандист, но я не враг человечества, знаешь ли. И я совсем не хочу, чтобы эту войну выиграли с Каари. С ними трудно торговаться». «Я не собираюсь ввергать человечество в пучину хаоса», — заверил его я. «Все вы так говорите». Улыбка у барона получилась кривая и невеселая. «Вокруг тебя происходит слишком много странностей, чтобы ты был обычным человеком. Или кто-то хочет, чтобы мы так думали», — сказала Зим. «Ложный гамбит?» «Радж тоже знает этот термин». «Ага. Вроде того». «Во всем этом еще меньше смысла, чем в том, что говорит Геббер», — заметил Радж. «Ты просто злишься, что он обозвал тебя никем», — сказал Азим. «Кридон обозвал меня пылью», — сказал я, и подарил яхту. «Это рухлять, напомнил я. «Я бы тебе и такую не подарил», — сказал Радж. «Азим, ты втягиваешь меня во что-то странное и непонятное, и с каждым следующим ходом оно становится все страннее и страннее». Дай нам корабли, мы уберемся отсюда, к шайтану на рога. Если бы я точно был уверен, что вы именно туда и отправитесь, вздохнул Радж. На фоне того, что наболтал ящер, меня уже не столь пугают возможные неприятности, которые способен устроить нам осад. С возрастом ты стал слишком пуглив. Бесстрашные до моего возраста вообще не доживают, заявил Радж. Кстати, Асад не пытался выйти на связь. Нет, и это меня удивляет. Может быть, мы переоценили способности его местных агентов? Едва ли, сказал Радж. Учитывая, что ты сам помогал строить агентурную сеть, сержант. Ты веришь мне Мезиду? Спросил Зим. Я контрабандист, а контрабандисты суеверны, сказал Радж. Мы верим, что нельзя прорываться через кордоны по понедельникам. На наших кораблях никогда не было грузовых отсеков за номером 13. Мы боимся сгладить сделку и плюем через левое плечо. Но вера в древних богов или сверхразум? Должно быть какое-то другое объяснение. Это могут быть трудности перевода, заметил я. Возможно, в нашем языке просто нет слова для обозначения тех понятий, о которых говорят Скари. Они все-таки старше нас на тысячи лет. Другие, Оракулы, Немезида, фыркнул Радж. На мой вкус, во всем этом слишком много всякой мистики. Я думаю, проще. Я думаю, вы оказались замешаны в большие политические игры. Едва ли это проще, сказала Зим. Иногда я думаю, что предпочел бы иметь дело с мистикой, чем с большими политическими играми. «Это потому, что играешь не ты», — сказал Радж, — «играют тобой». «Можно подумать, ты стоишь в стороне от всего этого». «Я никто», — напомнил барон Хэмонд, «А вы так вообще пыль. Скари нас не любят». «Мы ненавидим их в ответ, так что все справедливо». «Я их не ненавижу», — сказал Радж, — «не понимаю». «Это да». «Но и не ненавижу. Они...» Страшный грохот помешал ему договорить. Настряхнуло так, словно кто-то из древних богов приложил подземное убежище барона Хэмонда большой небесной кувалдой. Пластик потолка пошел трещинами. «Ага», — спокойно сказал Радж. «Кажется, я начинаю понимать, почему Асад так и не вышел на связь».